Многие считают, что князь, хотевший бунты избежать и лицо сохранить, искренне надеялся на многочисленные лазейки, которые не были оговорены в его требовании. К примеру, Кадива могла проехать по набережной Голой, но в карете или по ланкине, могла распустить свои дивные волосы и проехаться, укрывшись ими, могла проехать глубокой ночью, предварительно повелев стража разогнать зевак. Короче говоря, у Кадивы было множество возможностей, но на имя не воспользовалась. А седла в белоснежную кобылу герцогиня проскакала от дворца до набережной, а потом и по набережной вперёд-назад в абсолютном неглиже. Для гарантии связав пышные волосы в толстый узел на голове. Шокированный князь отменил налоги на соль, сахар и спички вообще, после чего ушёл в полуторанедельный запой. Когда же он протрезвел и попытался помириться с супругой, ставшей после своего подвига всеобщей любимицей, та потребовала от него полностью отменить налоги на мыло, дабы подданные чисты были и болезни избегли. Князь уперся, как тролль, которого пытались выгнать из-под моста на солнечный свет. Княгиня немедленно разделась и стала носиться голой по городу, заявив, что не вернется, пока требование не будет исполнено. Искренне любивший супругу, князь отменил налоги на мыло. Что и впрям привело к уменьшению эпидемий. Ведь мужья теперь требуют более джом блистать такой же чистотой, как и благородное кадиво. Да и сами по неволе привыкли мыться почти каждую неделю. В из истории известны были ещё два подвига кадивы такого же рода: постройка в городе начальной школы для детей из бедных кварталов и организация общедоступного городского пляжа. Во всех остальных случаях сочувствующая князю стража успевала сдержать конгенный поворот замка. Дальнейшая судьба Кадивы туманна. Говорят, что она внезапно и тяжко занемогла, после чего её прекрасное тело обезобразили нанесённые волшебниками лечебные татуировки. Так ли это или нет, но гильдия магических рисунков и прямо после этого стала пользоваться благословением князя. А Кадива провела ста так дней, одеваясь в глухое платье до пят, лишь иногда позволяя себе поддёрнуть подол и показать какому-нибудь пожуль левую пятку. Говорят, единственную часть тела где по недосмотру волшебников, вытатуированный пауки, скорпионы или иная гадость. Через 3 года, подарив князю наследника, она тихо скончалась. Говорят, согласно её воле, коди его похоронили голой в хрустальном гробу. Впрочем, мало ли каких гадостей не говорят про известных людей. А следующую жену князь взял из глухой горной деревушки, славившейся скромностью нравов и обычаем женщин носить на лице занавеску из тёмной кисеи. Как бы там ни было, но вскоре после смерти Кадивы городской магистрат объявил сбор средств на памятник, и князь не решился идти против воли народа. Единственной уступкой горожан стало то, что тело княгини прикрыли распущенными волосами. Так и не в первый раз нравственность побеждала правду. Надо сказать, что Трикс не столько пытался разобрать стройную фигуру княгини, скрытую распущенными волосами, сколько с искренним удовольствием разглядывал ее лицо. Девушка на лошади выглядела очень милой. Ну, староватой, конечно. Ей было уже за 20, но несомненно милой. Трикс Оскар сопоглядывая на прекрасную княгиню, обошёл памятник и погладил свисающий вниз кобылий хвост. Отполированный множеством рук, он по легенде приносил удачу в любви к каждому прикоснувшемуся. Ещё больше удачу приносила встреча в глубокой ночи с призраком княгини, который, если верить слухам, скачет в ночь перед повышением налогов по набережной и громко стенает, взывая к милосердию правителей. Но ополнана сладиться созерцанием Кингени Трикс не сумел. Кто-то больно щипнул его сквозь дырочку в куртке и зашептал из нагрудного кармана: "Хватит пялиться. Хорошо воспитанному мальчику не подобает глядеть на такие безобразия. Я вовсе не гляжу", зашептал Трикс. "И вообще, чего ты мне указываешь? Я твой фамильяр". «Я обязана…» Фея сбилась. «Я обязана о тебе заботиться!» И тут же непоследовательно добавила. «А еще я не обедала, я очень голодная, ты меня не покормил!» Трик смутился. Он и впрямь днем почти забыл про Нед. «Пойдем, я чего-нибудь тебе найду», — пообещал он. Недалеко от памятника, в круге света, от большого масляного фонаря, обосновались торговцы. Трикс придирчиво осмотрел их ассортимент, один продавал медовые пряники, другой – изюм и орехи, третий – вафельные трубочки с кремом. На всякий случай Трикс купил всех лакомств. В карман оттягивали незаконные медные монеты. Потом уселся на скамеечке под деревьями, где было потемнее, и осторожно высыпал в карман кусок пряника, изюминку с орешком и даже кусочек трубочки с кремом. «Ой! – сказала фея. – Крылья! что крыли, кремом замазывала. Извини. Некоторое время царила тишина. Трикс грызетую трубочку. Прости, милый, а ты не видишь поблизости цветочков, спросила Фея. Нет, твёрдо ответил Трикс. Не вижу. Да я не думаю, что дурман-трава будет расти в городе. Это точно. Ей вырастить они не дадут, грустно сказала Фея. Высунула головку из кармана, огляделась. Кроме торговцев сладостями и редких парачек, площадь с памятником Кадивы служила излюбленным местом встреч возлюбленных. Вокруг почти никого и не было. Только какой-то несуетливый тощий парнишка стоял, привалившись к огромному клёну, и на свисткел незнакомую мелодию. Возможно, ждал подругу. Впрочем, пока ему не везло. Несколько раз к нему подходили, но это были молодые люди немногим старше. После короткого разговора они уходили. что-то пряча в кармане. Трикс подумал, что Пренёк, видимо, тоже торгуется, только очень скромный и ленивый. "Милый, я прогуляюсь", нежно проворковала Анет. "Ты что? Не бойся, я отведу всем глаза, всем, кроме тебя". "А ты умеешь?" "Когда я хочу есть, я многое умею", мрачно ответила Фея и выпорхнула из кармана. С замиранием сердца Трикс смотрел, как фея летит через площадь к ленивому торговцу. Маленькое тельце слегка светилось. И не заметить его было решительно невозможно, но никто её не замечал. Описав вокруг лёну несколько кругов, фея решительно юркнула торговцу в карман. Прошла утомительная минута. Трикс нервно даже увил пряник. Фея выпорхнула и полетела обратно. Только уже не напрямую, а будто пританцовывая в воздухе. Временами в ночи раздавался её смех, тонкий и мелодичный. Торговцы сладостями закрутили головами и на всякий случай принялись улыбаться в ожидании покупателя. "Ты что?" воскликнул Трикс, когда Нэт подлетела к нему и уселась в отопыленный карман. "Не смей, тебя слышат". "Смешно ведь", с сожалением сказала фея, но хихикать перестала. "Ты ты не сердись. Хочешь, я тебя поцелую?" "Ты чего наелась?" "Так, всякого разного: самаршанского, отборного, двойного маряцкого". «Это что, парень-дурман травой торгует?» В ужасе воскликнул Трикс. «Нет, опилками!» Фея встала в полный рост, затрепетала крылышками и пикнула Трикса кулачком в подбородок. «И не смей мне указывать!» «Такова моя... хи-хи, натура!» Она вдруг свалилась с кармана и шлепнулась Триксу на колени, что вызвало на нее новый приступ смеха. «Это крем!» «Крем налип на крылышки!» Воскликнула она. «Трикс, дай печенюшку!» «Славенького ходца!» Трикс грёб фею в кулак и засунул в карман, где Энет немедленно захрустела обломками вафель, а сам Трикс решительным шагом двинулся к торговцу. Конечно разбираться с торговцами дурман-травой дело городской стражи, но парень выглядел хоть и чуть повыше Трикса, но тощим и не опасным. Накостылять ему по шее, будет знать как фей сбивать с пути истинного. В запале Трикс даже подумал, что парень не видел феи и был он, несмотря на неприглядность своего ремесла. И попросту бворон. Молодой господин желает? тонким голосом произнёс торговец при его продвижении и вдруг замолчал. Трикс тоже остолбенел и не мог выговорить ни слова. Перед ним, одетый в тёмную рубаху и тёмные штаны, в мягкой тёмной шапочке, скрывающей рыжие волосы, стоял Иен. Его беглый оруженосец. "Мамочка", тихо сказал Иен. "Ты я тебе не мамочка", с восторгом воскликнул Трикс. «Нет, все-таки правду, — пишут в хрониках, — что судьба жестоко карает предателей. Я твой преданный господин!» «Ты что, предан этому задохлику?» — возмутилась из кармана фея. Ну, а Трикс на нее внимания не обратил. Схватил Иена за шиворот и отвесил оплевуху. Воскликнул. «Как ты смел!» «Да он трус позорный!» — возмутилась фея. «Стоит и не пикнет! Триксик, милый мой, дай я его укушу за нос!» «Ты дал мне обед!» Но если пацан тебя накормил, — рассудительно сказала фея, — то он заслуживает снисхождения. Ты должен служить мне днем и ночью, без ропота и стенаний, без отдыха и расслабления. Нет, ну, Трикс, послушай, на таких условиях он быстро загнется, — возмутиваясь фея. Ты не понимаешь, я всегда на твоей стороне, но...